Аудиоиздательство Vimbo представляет Тана Френч Искатель Перевод с английского Шаша Мартыновой Читает Алексей Богдасаров Для Энн Мари Глава 1 Когда Кел выходит из дома грачи с чем-то возятся Их шестеро толпятся на дальней лужайке в высокой мокрой траве среди жёлтых цветочков, толкаются, скачут. Что-то они там добыли себе. Оно мелковато и всё ещё шевелится. Кел ставит на крыльцо мусорный мешок с собоюми, подумывает, не достать ли охотничий нож и не освободить ли зверушку от страданий. Но грачи живут тут намного дольше Кела. Довольно-таки нагло с его стороны получится эдак влезть в их дела. Он опускается на заросшую мхом ступеньку рядом с мусорным мешком. Грачи ему нравятся. Где-то читал, что они адски умнющие, учатся узнавать человека и даже подарки ему носят. Кел тут уже три месяца пытается улещивать их объедками, оставляет их на здоровенном пне в глубине сада. птицы посматривают, как он шастает туда-сюда по траве, с увитого плющом дуба, где обустроили себе колонию. И когда кел отходит на безопасное расстояние, налетают и принимаются громогласно вздореть и голдеть над едой, однако циничного взгляда с кела не сводят, и стоит ему попробовать приблизиться, сразу ретируются на дуб, а оттуда дразнятся и роняют келу веточки на голову. Вчера после обеда он хлопотал в гостиной, обдирал заплесневелые обои и гладенький грачик присел на открытое окно, проорал что-то очевидно скорбительное, после чего хохоча упархнул. Та зверушка на лужайке отчаянно извивается, сотрясает высокую траву. Здоровенный попаша-грач прыгает поближе, точно в свирее по нацеливает один единственный удар клювом. И зверушка затихает. Может, кролик? Кел видел, как рано по утрам они снуют и кормятся в расистой траве. Норы у них где-то в поле на задах, под обширными зарослями орешника и рябины. Как только пришлют разрешение на оружие, Кел собирается проверить, помнит ли дедово наставление, как свиживать дичь, и снизойдёт ли здешний широкополосный интернет со слинным темпераментом Одарить Кела рецептом рагу из кролика. Грачи столпились, клюют настойчиво, вцепляются когтями, раздёргивают плоть, их всё больше слетается с дерева, они теснят друг дружку в кутерьме. Какое-то время Кел наблюдает за ними, вытягивает ноги, вращает плечом в суставе. Работая по дому, он задействует мышцы, о существовании которых забыл, и же утренне обнаруживает новые боли. хотя некоторые скорее всего от сна на полу на дешёвом матрасе Кел слишком стар и громоздёк для таких ночёвок, но нет смысла привозить хорошую мебель в эту пыль, сырость и плесень. Он всё закупит, когда приведёт дом в порядок и сообразит, где тут это всё покупают. Таким прежде занималась Донна, а у Кела пока пусть болит. Ему такая боль в удовольствие. Вместе с волдырями и грубеевшими мозолями боль, крепкое, заслуженное доказательство того, что она такое теперь его жизнь. Уже надвигается прохладная сентябрьская долгота вечера, но сейчас облачно и потому никаких следов заката. Небо, испятнанное неуловимыми оттенками серого, тянется нескончаемо. Как и поля, окрашенные оттенками зелёного в зависимости от использования, изсечённые разросшимися изгородями с стенками сухой кладки, такое да где узкими просёлоками. Далеко на севере вдоль горизонта пролегает полоса невысоких гор. Глаза кела всё ещё привыкают к такому простору после стольких лет в городских кварталах. Ещё та редкая часть действительности из всех ему известных, что не подведёт никогда. В интернете запад Ирландии смотрелся прекрасно. Прямо из самой его сердцевины окрестности смотрятся ещё краше. Воздух насыщен как бисквит и словно годится не только для дыхания, можно куснуть и набить полный рот или, скажем, втереть пригоршню в лицо. Чуть погодя грочи утихамириваются. Ближется конец трапезы. Кел встаёт, вновь берётся за мешок с мусором. Грачи бросают на него сметливые быстрые взгляды, и когда он входит в сад, поднимаются в воздух и тащат свои сытые брюшки к себе на дерево. Кел волочёт мешок в угол к обветшалому каменному сараю, оплетённому вьёнком, по дороге останавливается глянуть, чен там ужины ли грачи, так и есть кролик, молоденький хоть теперь и два узнаваемый. Кела оставляет мусорный мешок рядом со остальными и возвращается к дому. Почти доходит, но тут грачи вдруг срываются, шебушат в листве и кого-то костерят. Кел не оборачивается и не сбивается с шага. Цдит очень тихо сквозь зубы, закрывая за собой дверь: "Мать вашу". Последние полторы недели за Келом кто-то посматривает. Возможно, и дольше, но голова у него была занята своим, и Келл, как любой другой посреди этих пустошей, принимал за должное то, что он тут один. Аварийная сигнализация у него в голове отключилась, в точности, как он и хотел. Но однажды вечером готовил ужин, жарил гамбургер на единственной рабочей горелке изъеденной ржавчиной плиты, в колонке айпода на всю катушку Стив Эрл, Келл время от времени лупил по воображаемым барабанам, и вдруг в загривке начало припекать. За четверть века в полиции Чикаго загривок у Келла натренирован что надо. Келл относится к таким сигналам серьезно. Непринужденно прошелся по кухне, потряхивая головой в такт музыки и скользя взглядом по шкафам, будто ему чего-то не хватает, а затем резко метнулся к окну — Снаружи никого. Увернул горелку и устремился к двери, но в саду пусто. Под миллионом свирепых звезд и луной, на какую в самый раз выть, Кел обошел периметр. Поля расстилались, белее во все стороны, вякали совы и ни души. — От какого-нибудь зверя шум, — решил Кел, — сам-то потонул в музыке. Вот только бессознательное чутьё уловило. Потёмки в этих краях оживлённые. Сиживал Кел несколько раз на ступеньках далеко за, пал на чпиво другое, привыкал к ночной поре. Видел хлопотавших в саду ежей, лису, она замерла на пути по своим делам и пристальным взглядом бросила ему вызов. Как-то раз вдоль изгороди трусил барсук, крупнее и мускулистее, чем Кел предполагал, а потом скрылся. Через минуту послышался одиночный пронзительный виск, следом за шуршало, барсук удалялся. Возиться тут мог кто угодно. В ту ночь, прежде чем лечь, Кел поставил на подоконник у себя в спальне две кружки и две тарелки, а дверь в комнату подпёр старым бюро, после чего обозвал себя недоумком и всё убрал. Пару дней спустя обдирала обои окно на распашку, чтоб пыль наружу И тут грачи метнулись тучей со своего дерева, вереща на что-то внизу. Шустрый след шороха, устремившийся прочь за изгородь, показался не ежиным и не лисьим, слишком уж заметен и шумен, даже барсук мелковат для такого. Добрался туда Кел опять с опозданием. Возможно, местным детям скучно, и они следят за новеньким. Делать в этих краях особо нечего. Не деревня, а фитюлька, ближайшее сельцо в пятнадцати милях. Даже просто допуская что-то еще, Келл сам себе кажется дураком. Март, его ближайший сосед, дальше по дороге, и дверь-то не запирает, только на ночь. Услыхав это, Келл вскинул бровь, скуластое же лицо Марта сморщилось, и он хохотал, пока не захрипел. «Ты глянь на это!» — вымолвил он, показывая на дом Келла. Что у тебя воровать? И кому? Я, что ли, полезу утром стирку твою пощупать, освежить себе вкус на моду?» Келл тоже рассмеялся и ответил, что Марту бы это не помешало, на что Март уведомил Келла, что гардероб у него мировецкий, а вот планов на кадрёш никаких, и взялся объяснять, почему. Но кое-что всё же не даёт ему покоя. «Так пустяки!» Однако потрескивает у кела на кромке легавого чутьья. Кто-то перегазовывает в 3 часа ночи вдали на глухих просёлках, утробные бурливые рыки. Пацанчики, сгрудившиеся в дальнем углу паба, через щур юные и одетые непозднежнему, болтают через щур громко и через щур быстро, да и выговор у них несообразный. Кел входит, и они головами раз глазеют на секунду дольше нужного. Кел старательно не говорил никому, чем он в прошлом занимался, но и одного того, что ты чужак, может быть достаточно, смотря как повернётся. Дурило, говорит себе Кел, включая горелку под сковородкой и глядя в кухонное окно на тускнеющие зелёные поля. Пёс Марта трусит под длявец, а те мирно бредут к своему загону. Слишком много лет на дежурствах в дурных районах, тут и селяне покажутся бандюгами. Скучающие дети 10 к одному. Но всё равно Кел уже приглушает музыку, чтобы ничего не упустить, подумывает не поставить ли сигнализацию, и это его бесит. Годы напролёт Дон набрасывалась к ручке громкости. Кел, у соседи младенец пытается уснуть. Кел Миссис Скапанский после операции, считаешь, надо рвать ей барабанные перепонки? Кел, что соседи подумают, что мы дикари? Своей земли ему хотелось отчасти для того, чтобы врубать Стива Эрла на такую громкость, какая сшибает белок с деревьев, а забраться в жопу мира, в том числе и за тем, чтобы не надо было устанавливать сигнализацию. Кажется, он к примеру, И яйца себе устроить поудобнее не может, не озираясь, а уж такое у себя в кухне любому должно быть позволено. Дети там или нет, пора кончать с этим. Дома он бы решил эту задачу парочкой старых добрых скрытых камер, грузивших отснятое прямиком в облако. Здесь, даже если Wi-Fi справился бы, что сомнительно, от самой затеи нести запись в ближайший участок Кела не перла. Неизвестно, что может начаться. Соседская вражда? Или, может, тот, кто подглядывает, окажется легавому двоюродным или еще не весь что? Подумывает насчет натяжной проволоки. Они вообще-то незаконны, но Кел вполне уверен, что ничего особенного. Тот же Март уже дважды предлагал ему купить у него нелицензированный дробовик, дескать, лежит без дела, И все садятся за руль по дороге из паба. Беда опять-таки в том, что Кел понятия не имеет, какую кашу может заварить или какую уже заварил. Слушая Марта, Кел начинает догадываться, как тут всё запутано и до чего пристально стоит следить за тем, куда ногу ставишь. Но Рин, которая держит лавку на коротенькой двойной линии построек, считающейся деревней Орднакелти, не заказывает печенье, которое нравится Марту, из-за причудливой эпопеи 80-х, связанной с ее дядьями, отцом Марта и пользованием пастбищами. С обитающим за горками фермером, кого не упоминают по имени, Март не разговаривает, потому что тот купил щенка, которого зачал пес Марта, хотя вроде бы не должен был. Есть и другие похожие истории, Окел не все их слышал внятно, поскольку март свои рассказы ведёт обширными петлями, а Кел к тому же не до конца разбирает местный говор. Кел он нравится, насыщенный, как здешний воздух, и гольчито острый, напоминает холодную речную воду или горный ветер, но куски сказанного пролетают мимо. Он отвлекается, прислушиваясь к ритмам и упускает ещё больше. Впрочем, разобрал он достаточно, чтобы понять, есть риск сесть на чей-то табурет в пабе или оплошно срезать гуляючи не по тому участку земли, и могут быть последствия. Приехав сюда, Келл был готов к тому, что чужака встретят в штыки. Ладно, пусть так, лишь бы не подпалили жилье. Не нужны ему ни напарники по гольфу, ни званые ужины. Но все обернулось иначе. Люди отнеслись по-соседски. В день приезда, когда Келл взялся таскать вещи в дом и из дома, прибрел март и оперся о калитку, принялся выспрашивать, что да как, а кончилось дело тем, что приволок старый мини-холодильник и посоветовал хороший строительный магазин. Но Рин объяснила, кто кому какой двоюродный, как подключиться к местному водоснабжению и, погодя, когда Келл ее раз-другой насмешил, начала предлагать в шутку лишь наполовину свести Кела со своей овдовевшей сестрой. Старики, извылозно, судя по всему обитающие в пабе, перешли от кивков к замечаниям о погоде и далее к пылким объяснениям спорта под названием хёрлинг, который, по мнению Кела, похож на то, что получится, если оставить скорость, ловкость и свирепость хоккея на льду, но вычесть лёд. и почти всю защитную экипировку. До прошлой недели он предполагал, что его тут приняли, если и не с распростёртыми объятиями, то хотя бы как умеренно занимательное природное явление, как, скажем, морского котика поселившегося в реке. Очевидно, он навсегда останется пришлым, но ему уже начало казаться, что это пустяки. Теперь всё не так однозначно. Так вот, 4 дня назад Кел поехал в город и купил здоровенный мешок садовой почвы. Он отдаёт себе отчёт до чего это несуразно докупать себе землю после того, как он потратил большую часть своих сбережений на 10 акров этой самой земли. Но почва в его владениях грубая и комковата, вся сплошь тровины и корни и острые камешки. А для его дела земля нужна мелкая, влажная, однородная. На другой день он встал до рассвета и насыпал слой этой земли у стен дома, под каждым окном. Чтобы добраться до приличной поверхности, пришлось выпалыть сорняки, вьонки и очистить камешки. Воздух пробирал холодом до самого дна лёгких. Постепенно поля вокруг посветлели, проснулись и взялись прибираться грачи. Когда небо озарилось и смутно донёсся повелительный свист марта, адрессованы его пастушьи собаки, Кел смял мешок из-под почвы, сунул в мусор и ушёл в дом готовить завтрак. На завтра утром ничего. На следующее утро ничего. Наверное, в прошлый раз подобрался к ним ближе, чем ему показалось, видать, напугал. Кел продолжил заниматься своими делами и взгляд на окна и изгороди не бросал. Сегодня утром следы на земле под окном гостиной, судя по отпечаткам рифления кроссовки, но следы слишком затоптаны и внахлёст, чтобы разобрать размер и количество ног. Сковородка разогрета, Кел бросает на неё четыре кусочка бекона, несистее вкуснее того, к какому привык, и когда жир начинает шкварчать, разбивает два яйца. подходит к айподу, пристроенному на том же деревянном столе, оставленном хозяевами, за которым ест вся нынешняя келовая мебель, сводится к этому столу, брошенному деревянному бюро с пробитой боковиной, двум колченогим пластиковым стульям и громоздкому зелёному креслу, которое выкинул двоюродный брат Марта, включая Джонни Кеша, не слишком громко. Первое, что могло бы кого-то взбесить, Сама покупка этого дома. Кел выбрал его на интернет-сайте, поскольку к дому прилагалось сколько-то земли, а рядом хорошая рыбалка, крыша с виду крепкая, и ему хотелось заглянуть в те бумаги, что виднелись в старом бюро. Давненько не случалось с Келом такое охоты, пущи не воли, тем более есть повод ввязываться. Агенты по недвижимости просили 35 к евро. Кел предложил 30 наличными. Чуть руку не откусили. Ему тогда не пришло в голову, что это место может быть лакомым для кого-то ещё. Приземистое, серое, неприметное строение 1930-х годов, 500 с чем-то квадратных футов, около 47 квадратных метров, крыто шифером, окна створчатые и только здоровенные угловые камни и обширный каменный же очаг. придавали дому некоторую изысканность. Судя по фотоснимкам на сайте, дом забросили много лет или даже десятилетий назад. Краска опадала громадными лоскутами и крапинами, комнаты завалены перевернутой темной бурой мебелью и гниющими занавесками в цветочек, перед входной дверью проросли молодые деревца, у разбитого окна стелются в юнки. Но с тех пор, Кел достаточно разобрался, что к чему, и понял, что это место и впрямь могло быть кому-то желанно, даже если причины не очевидны сходу. И этот кто-то, считавший, будто имеет право на дом, возможно, относится к этому серьёзно. Кел выкладывает поджаренное на пару толстых хлебных ломтей, добавляет кетчуп, достаёт из мини-холодильника пиво и несёт еду на стол. Донн волила бы ему за то, как он теперь питается. Маловато клетчатки и свежих овощей, но факт остаётся фактом. С тех пор, как пробавляется со сковородки и из микроволновки, Кел сбросил чуток фунтов, а может и не чуток. Он это чувствует, причём не только по поясу на штанах, но и в своих движениях. У всего, что он делает, появилась удивительная новая лёгкость. Поначалу настораживало, будто сила тяжести его отпустила, но он привыкает. Физические нагрузки — вот в чем все дело. Чуть ли не ежедневно Келл час или два гуляет, без всякой отчетливой цели, просто следует чутью, осваивает новые края. Многие дни сверху льет, ну и ладно. У Келла просторная вощеная куртка — А дождь тут такой, под каким ему никогда прежде не доводилось бывать. Тонкая, нежная дымка, она словно неподвижно висит в воздухе. Капюшон Келл обычно не накидывает, чтобы ощущать эту дымку лицом. Он не только видит дальше привычного, но и слышит. Время от времени блеет овца или ревет корова, или покрикивает фермер. Все это долетает будто за несколько миль, Разбавленное и смягчённое расстоянием, иногда Кел замечает фермеров, те занимаются своими делами в полях или трёхухают по узкому просёлку на тракторе, и когда они проезжают мимо, Кел приветственно вскидывает руку, вжимаясь в буйную живую изгородь. Ему попадаются крепко сбитые женщины, тягающие несусветные тяжести по захламлённым дворам ферм, Краснощёки и малыши таращатся на него через заборы, пасасывая батончики, а поджарые псы заходятся громовым лаем. Бывает с дикой высоты над ним подаст голос птица или вдруг фазан взовьётся вихрем из-под леска, стоит подойти поближе. Кел возвращается домой с ощущением, что всё побросав и приехав сюда, сделал верный выбор. Между прогулками, привлечь внимание Кела в общем нечему. И потому он с утра до ночи преимущественно возится по дому. Появившись здесь, он первым делом обмёл толстый кокон из паутины, пыли, дохлых жуков и всякого другого, что здесь прилежно заполняло собою каждый дюйм, затем вставил новые стёкла в окна, заменил унитаз и ванну, и то и другое кто-то с глубокой неприязнью к сантехнике хорошенько расколотил кувалдой, чтобы уж перестать срать в дыру в полу и мыться из ведерка. Келл не слесарь, но всегда был рукастым. Да и на Ютьюбе есть видеоинструкции, когда интернет не подгаживает. Все удалось. Далее он некоторое время повозился со скарбом, каким были завалены комнаты, не спеша, уделяя внимание каждому предмету. Кто б ни жил тут до него, к религии эти люди относились серьезно, иначе откуда изображение святой Бернадетты, Девы Марии с досадливым ликом, а также некоего Падре Пио, все в дешевых рамках и все желтеют по углам, брошенные менее рьяными наследниками. Любили здесь и сгущенку, пять банок нашлось в кухонном шкафу, пятнадцать лет как просроченные. Остались от хозяев фарфоровые чашки с розовым рисунком, ржавые сковородки, скрученные в рулоны клеенчатые скатерки, статуэтка ребенка в красной манте и в короне, голова приклеена, а еще коробка с двумя старомодными мужскими штиблетами, заношенными до трещин и начищенными до блеска все еще заметного. Келл с некоторым удивлением думал, не обнаружил никаких следов подростков, никаких пустых пивных банок, сигаретных бычков или использованных презервативов, никаких граффити. Прикинул, что для супляков это место слишком глухое. В своё время ему это показалось преимуществом, теперь Кэл в этом сомневается. Хотелось бы иметь в списке эту вероятность. что это подростки наведываются на своё старое тусовочное место. Бумаги в бюро оказались не очень интересными. Статьи, вырезанные из газеты и журналов, сложенные ровными прямоугольниками. Кел попытался определить некую объединяющую нить в этих статьях, но без толку. Речь в них шла среди прочего об истории бойскаутов, о том, как растить душистый горошек, А мелодиях для вистла, об ирландских миротворческих силах в Ливане, а также приводился рецепт чего-то под названием валлийские гренок. Кел их сберёг, как то, что в некотором смысле привело его сюда. Почти всё остальное выкинул, включая занавески, что теперь казалось ему не лучшим решением. Подумывал, не извлечь ли их из груды мусорных мешков, что копились за сараем. но какое-нибудь животное уже наверняка либо погрызло их, либо обоссало. Кел заменил желоба и водостоки, влез на крышу, чтобы изгнать из печной трубы упрямую поросель с желтыми цветочками, ошкурил и надраил старые дубовые половицы и вот взялся за стены. У последнего обитателя были поразительно непривычные вкусы в обустройстве дома, или несколько вёдер дешёвой краски. Спальня Кела когда-то была глубокого насыщенного цвета индиго, пока сырость не испятнала всё потёками плесени и бледными кляксами голой штукатурки. Спальня поменьше светло-мятная зелень. Столовая часть гостиной ржаво-красно-бурого, намазанного поверх многих слоёв отлипавших обоев. Неясно, что происходило в кухонной части. Её вроде бы собирались отделать плиткой, но отвлеклись, а в уборной и этих усилий не приложили. Крошечная пристройка на задах дома, стены оштукатурены, голые половицы кое-как прикрыты остатками зелёного ковра, как будто обустраивали это помещение инопланетяне, наслышанные о том, что есть такая штука уборная, но без подробностей. Келу, шести футов в четырёх дюймов ростом, Приходилось втискиваться в ванну, едва ли не складываясь коленями к подбородку. Когда выложит всё здесь кафелем, поставит душ. Но это подождёт. Надо успеть с покраской, пока не испортилась погода и можно держать окна открытыми. Уже случались дни и не один-два подряд, когда небо делалось плотно серым, от земли поднимался холод, а ветер катился прямиком сотни миль и сквозь дом кела. словно нет никакого дома, предупреждал, что придет зима. Ничего и близко к сугробам и минусовым температурам чикагской зимы. Это Кел знает из интернета, но тем не менее нечто состоятельное само по себе, нечто стальное, неуловимое, не без каверзы. За едой Кел оглядывает плоды дневных трудов. За годы обои кое-где вросли в стены, а потому отдирать их дело не быстро, но уже полкомнаты очищено до голой штукатурки. Стена вокруг бугристой каменной арки камина всё ещё потёртого красно-бурого цвета. Кел обнаруживает в себе нечто неожиданное, ему всё это нравится как есть. Оно кое-что подразумевает. Кел не художник, но будь он им. Ему б захотелось ненадолго оставить все вот так, написать картину другую с натуры. Посреди трапезы он все еще размышляет о красной стенке, и тут загривок у него вновь начинает жечь. На сей раз скел улавливает причину. Слышна краткая неуклюжая возня, едва ли не сразу притихшая, будто кто-то споткнулся в зарослях за окном, но сумел удержаться на ногах. Кел лениво ещё дры откусывает от сэндвича, запивает долгим глотком пива, утирает пену с усов. Затем кривится, срыгивая, подаётся вперёд, чтобы поставить тарелку, поднимается со стула, щёлкает шеей и направляется к сортиру попутно возясь с пряжкой ремня. Окно в уборной открывается гладко и бесшумно, будто его обработали смазкой. Так и есть, обработали. Кел ещё и потренировался влезать на бочок и выбираться в окно, и удаётся ему это куда ловчее, чем можно ожидать от человека его габаритов, что не отменяет факта, одна из причин, почему он ушёл из дежурных полицейских, в том, что с него хватит лазать чёрт где в погоне за балбесами, творящими всякую дурацкую хрень, и планов возвращаться к этому занятию у Кела нет. Он приземляется снаружи, сердце ускоряется до привычного охотничьего темпа, задница чиркает по оконной раме, до сада нарастает. Ничего лучше обрезка трубы в кустах оставшегося после возни с туалетом у него нет, но даже взявшись за трубу, он чувствует себя с пустыми руками, слишком лёгким без стволата. Минут устоит, замерев, даёт глазам привыкнуть. и слушивается, однако ночь пронизана мелкими звуками, и какой из них больше относится к делу, не выбрать никак. Стемнело. Зашла луна, острый ломтик в догонку ей драные облака, от луны свет бледный, ненадежный и слишком много теней. Кел перехватывает трубу полувчее и трогается с места. выдерживая старый выученный компромисс между скоростью и беззвучностью к углу дома. Под окном гостиной таится комок более густой, и мы неподвижен, голова аккуратно на той высоте, чтобы заглянуть через подоконник. Кел внимательно присматривается изо всех сил, но в траве вокруг всё чисто. Вроде всего один. Во всплеске света от окна Кел видит стрижку под машинку и красное пятно. Кел роняет трубу и бросается. Намерен зафиксировать полностью, повалить человека, а дальше разбираться, но ступня попадает на камень. За ту секунду, которую Кел ловит руками ров навесе, человек подскакивает вверх и прочь. Кел кидается почти в полную темноту, хватает руку и дёргает изо всех сил. Человек летит на кела слишком легко, а рука слишком тонка. Пальцы туго смыкаются вокруг неё. Ребёнок. Это осознание ослабляет келу хватку, малявка выдирается как камышовый кот, сопит с присвистом и впивается зубами келу в руку. Кел ревёт, малявка выпрастывается на волю и улепётывает по саду ракетой, ноги в траве почти беззвучны. Кел бросается следом, но ребёнок в несколько секунд исчезает в путанице теней у придорожной изгороди, и когда Кел оказывается рядом, бегляца уже нет. Кел протискивается сквозь изгородь, высматривает на дороге стснутой до блёклой ленты лунными тенями от кустов, обступающих её ни души. Кидает несколько камешков по зарослям спугнуть ребёнка. Ничего. Вряд ли у мальца было подкрепление. Он бы крикнул, позвал на помощь или предупредил бы, но на всякий случай Кела бегает сад кругом. Грачи спят непотревоженные. Новые отпечатки на земле под окном в гостиной, то же рифление, что и в прошлый раз. Больше нигде. Кел отступает в густую тень сарая и ждёт долго, пытается заглушить своё сопение. Но ни в каких из городях никакого шороха, никакая тень не крадётся по полям. Всего один, и тот ребёнок, и не возвращается, по крайней мере, сегодня. Вернувшись в дом, Кела осматривает руку. Малявка тяпнул его, будь здоров. Три зуба прокусили кожу, в одном месте кровит. Кела уже разок кусали при исполнении что обернулось вихрем бумажек с собеседований, анализов крови, юридической возни, таблеток и судебных разбирательств, тянувшихся месяцами, пока Келу не надоело следить, что там к чему и зачем, и он просто показывал руку или ставил подпись, когда просили. Сейчас он находит аптечку, некоторое время вымачивает руку в антисептике, после чего заклеивает пластырем. Еда остыла. Он заряжает её в микроволновку, возвращается с ней к столу. Джонни Кэш всё ещё играет, оплакивая утраченную Роуз и сыночка глубокой надломленной трелью, будто и сам уже отлетевший дух. Келу не так, как он предполагал. Дети шпионищи из-за новеньким, как раз на это он и надеялся. лучше расклад из возможных. Кел прикидывал, что проорёт некие смутные угрозы им вслед, когда они будут удирать, вопя, хохоча и выкрикивая гадости через плечо, а затем покачает головой и уйдёт в дом, говнясь, словно какой-нибудь старый хрыч насчёт современных детишек, и дело с концом. Может, время от времени они станут возвращаться, но Келу это в общем не почём. Он бы продолжил заниматься ремонтом, слушать громкую музыку и обустраивать себе яйца в штанах, в своё чёрт бы драл удовольствие, а легавое чутьё своё отправил бы на покой, где ему самое место. Да вот только чует он, что дело тут не с концом, а легавому чутьью на покой не уйти. Дети, если им по приколу лень нарожон, заявляются в атагой, и они наглые. накрученный своей же дерзостью, как к кофеинам, Кел думает о том, как тихо сидел тот малой под окном, а его безмолвие, когда Кел его схватил, а зминой свирепостью, с какой малолетка его тяпнул. Этот малой не развлекался. У малова тут была цель. Он ещё вернётся. Кел доедает, моет посуду. Приколачивает кусок холстины к окну в уборной, быстро споласкивается, затем укладывается на матрас в темноте, руки под голову, смотрит в окно на испятнанную облаками россыпь звезд и слушает, как где-то в полях дерутся лисы.